Глава 15 Подготовка заняла минут двадцать. «Пора», — произнес Райс, вставая с кресла, в котором молча сидел все это время. Просто сидел и смотрел на меня. Так что от смущения и легкого чувства вины хотелось спрятаться куда-нибудь и не показываться, пока эмоции не погаснут. Внутренний голос шептал, что «я поступаю глупо». Демон так рискует из-за меня, спасает. Один раз даже закрыл собой, подставляясь под удар. А я ему не доверяю. Некрасиво как-то. Но разум утверждал, что это правильно. Осторожность сейчас не помешает. Ситуация такова, что нельзя слепо доверять, кому попало. Даже истинные пари. Надо проверить, чтоб уж наверняка. Поэтому я маялась от неловкости, переходя из угла в угол, замирала у стола, на котором разложила свои каракули. Некоторое время вглядывалась в них, но от волнения не могла разобрать и строчки. Поэтому вновь всё складывала и бродила туда-сюда. чувствуя, как Райс наблюдает за мной. В какой-то момент я подошла к окну, отодвинула вуалевую занавеску и выглянула наружу. Но и тут меня ждало разочарование. Ничего, кроме непроглядного сизого тумана с белыми вкраплениями, разглядеть не удалось. Я знала, что замки демонов находятся на скалистых горах, которых бесконечно много в Санторе. Но хотелось бы хоть что-нибудь увидеть. Например, соседние скалы. Или такие же неприступные дома. Или голубое небо над головой. Хоть что-нибудь. Но кругом был непроглядный туман. И все. «Ты готова?» Спросил он, заметив, как я застыла на полпути, сжимая и разжимая кулаки. «Да». «Не передумала?» «Нет», — произнесла я, решительно шагая к нему. «Куда идем?» «В подвал». Старательно изображая уверенность, деловито спросила. «В который и з Райс удивлённо приподнял бровь. «Смотрю, ты уже успела освоиться». Слуги сказали. «Нижний», — коротко ответил он. «Пятый? Для всякого хлама?» Демон вдруг улыбнулся, пропуская меня вперёд. «Я бы хламом это не назвал. Ну да, это пятый этаж. Там располагаются лаборатории, кладовая с ингредиентами и душа замка». «Душа?» — переспросила недоверчиво, первый выходя в коридор. «Да». «Айс и и с должны были рассказать тебе о том, что родовой замок демона сильно отличается от людских». «Он растет», — кивнула я, застывая у лестницы и не зная, куда дальше идти. «Да, растет и изменяется согласно нуждам хозяина. Может становиться больше или меньше. А еще дом охраняет своего хозяина и его семью. Это неприступная крепость, в которую чужому не проникнуть». «Идеальное место для защиты». Пробормотала я, схватившись за перила лестницы, и спросила как можно беззаботнее, хотя саму трясло. «И как туда добраться?» «Легко», — становясь рядом, произнес Райс. «Так близко, что я чувствовала тепло его тела. Смешно. Ледяной демона, такой теплый, даже горячий. «Только дай мне руку!» Я некоторое время смотрела на его протянутую ладонь, затем кивнула. Наши руки соприкоснулись, а потом пол под ногами вдруг исчез. Опять подобное я уже проходила с Пикси. Кстати, где он сейчас? Ахнув, схватилась за демона и закрыла глаза. Ощущения резкого полета не было, но все равно открывать глаза я не спешила. И сделала это, только когда почувствовала твердый пол под ногами. «Мы на месте», — шепнул Райс, потревожив волоски у уха и посылая мурашки по всему телу. Кивнув, я отступила, высвободила ладонь и огляделась. Это действительно была лаборатория. Очень старинное и необычное. Высокие потолки, огромные деревянные полки, доверху забитые какими-то составами, ингредиентами, бутылками, коробками и прочим. Посредине рабочий стол остров. С горелками, котелками и ровной поверхностью. «Невероятно!» – прошептала я, медленно кружась на месте. «Мне не терпелось подойти ближе, коснуться сосудов, забраться по лестнице на самый верх. Настоящая сокровищница!» «Некоторым экземплярам не одна тысяча лет», заметил демон, продолжая стоять в центре круглой комнаты. «Мои предки регулярно пополняли коллекцию, как и я». «Да, богатая коллекция. Интересно, почему же в такой и не нашлось противоядия?» Эта мысль заставила сердце похолодеть. «Неужели то ранение тоже было спектаклем, в который меня заставили поверить?» «И здесь нет лекарства против яда?» Демон совершенно не смутился. «Есть. Именно отсюда Крайтон всё это время пытался его добыть». «То есть как?» «А ты подойди к полке и попробуй взять что-нибудь», — посоветовал Райс. Уголки губ приподнялись в лёгком подобии улыбки. Пожав плечами, я подошла к шкафу, протянула руку и... Меня легонько, но весьма категорично оттолкнули назад. «Это что?» — прижимая руку к груди, спросила я. «Защита замка. Эти ингредиенты может брать лишь член семьи р а д и а р «Ты им пока не являешься. Крайтон тоже. Ему пришлось очень долго убалтывать дом». м о о произнесла я, по-новому осмотрев помещение. «Надо же! Пойдем». «Куда? В отдельный зал. Церемонию здесь проводить не стоит, слишком много ценных ингредиентов. Нельзя, чтобы они пострадали». Я не стала спрашивать, как эти самые ингредиенты могут пострадать, а просто пошла следом. Мы вошли в неприметную дверь и оказались в помещении, которое было прямой противоположностью прошлого. Низкие потолки, такие, что Райс был вынужден пригнуться. Серые обшарпанные стены, земляной пол и огромная чаша в центре. «Садись напротив меня», — велел демон, опускаясь на пол. Я послушно выполнила приказ, теперь между нами стояла лишь чаша. «Главное, не бойся», — мягко улыбнулся Райс. «Я не боюсь». «Молодец». Кивнул он и начал меняться. Это было страшно и ужасно, но удивительно и необычно одновременно. Черты лица искажались, увеличивались сколы, становясь такими острыми, что казалось еще немного, и они прорвут кожу, которая тоже меняла цвет, превращаясь в бледно-голубую. Губы стали тоньше, прорезались острые клыки, глаза желтели, полностью утрачивая серые оттенки, заострились кончики ушей и, самое главное, крылья. Затрещала ткань, они возникли и расправились. Огромные, чёрные и перепончатые. Невероятная завораживающая красота. Я даже рот приоткрыла от восторга. Так захотелось подняться, подойти поближе, коснуться. Ведь в прошлый раз мне так и не удалось толком их рассмотреть. «Страшно?» — спросил Райс, когда молчание затянулось. «Что?» — непонимающе поинтересовалась я, переводя взгляд на его лицо, которое сейчас лишь отдалённо напоминало привычное. но всё равно угадывались знакомые черты. «Нет, это потрясающе». «Да». Теперь демон выглядел удивлённым. На новом лице это смотрелось странно и немного комично. «Да», — закивала я и неуверенно улыбнулась. «Что теперь? Дай мне руку», — попросил Райс, протягивая свою над огромной чашей. Я повиновалась, с интересом за всем наблюдая. «Не передумала?» — снова уточнил он. «Нет». «Хорошо». Удлинившимся когтем демон сначала провёл по моей коже, потом по своей. Неприятно. Я дёрнулась, но он крепко держал руку, не давая вырваться. «Всё?» — сморщившись, переспросила я, наблюдая, как наша кровь капает в чашу и смешивается. «Теперь не разобрать, где моя, где его. Это только начало», — напряжённо отозвался Райс. Следующую секунду чаша завибрировала, сначала едва заметно, но дрожь все усиливалась, а мы продолжали сидеть, держа окровавленные руки над ней. «Анди Диар!» Кажется, это название замка. Интересно, зачем Тер его произнес? Это тоже часть ритуала? Затрещала земля вокруг нас. То тут, то там возникали трещины, из которых начал подниматься сизый дымок. «Райс!» – пробормотала я нервно. Что-то это нравилось мне все меньше и меньше. «Тише!» – сдавленно произнес он, и черты его лица исказились от боли. Я послушно закрыла рот и вжала голову в плечи. Треск усиливался, дым остановилось все больше. Потом мы вдруг оказались в центре светящегося круга. И не просто круга. Стоило приглядеться, как я поняла, что он образован из древних слов, связанных в неразрывную цепочку. и чем больше проходило времени, тем ярче становились эти письмена, наливаясь кровавым цветом. Чаша вдруг перестала вибрировать, вновь привлекая к себе внимание. «Прости», — сжимая сильнее мою руку, вдруг произнес Райс. В следующую секунду в чаше вспыхнуло алое пламя, обжигающее наши руки. «Больно! Настоящее пламя, настоящая терзающая боль! Пусти!» — закричала я в слезах, пытаясь вырваться и... призвать силу. Но она не отвечала. «Пусти!» Впервые в жизни сила молчала, будто ее и не было. Знаки. Они блокировали нас, не давая вырваться. Полными слез глазами я смотрела, как покрываются волдырями наши запястья. Эрс — бог огня. Это его стихия. Я очень старалась быть сильной. Напоминала себе, что сама она стояла на этом испытании, что меня предупреждали, поэтому терпела, кусая до крови губы. А потом... В какой-то момент стало легче. Нет, боль никуда не ушла, но постепенно стала стихать, словно ледяная прохлада коснулась обожженной кожи. Но легче становилось только мне. Судя по тому, как тяжело дышал Райс и как горели его глаза, ему было хуже. Последние мгновения боли вдруг все разом стихло. Демон разжал пальцы, и я прижала руку к груди, б о ю к а ее и заливая слезами. Ожога не было. м о ё запястье украшала красивая татуировка, состоящее из непонятных витиеватых надписей. Теперь я была официальной парой и избранной лорда р а д и а р а «Жива?» — с трудом просипел обескровленными губами Райс. Его тело постепенно возвращалось в человеческую форму. «Да», — закивала я, изучая мужское запястье, на котором светилась такая же татуировка. «Хорошо», — кивнул он, а потом вдруг закрыл глаза и начал медленно заваливаться на бок. Упасть ему не дал возникший из ниоткуда Иис, заботливо взяв демона на руки, дух молча растворился в воздухе, оставив меня одну. «А я?» — только и успела спросить в пустоту, как рядом оказался Айс, который перенес меня в мою комнату. «Вам стоит переодеться и принять душ», — произнес он равнодушно. «Да, искупаться и переодеться не мешает. Мой комбинезон и так был далек от идеала, а после приключений в подвале стал еще грязнее». Появились чёрные разводы от копоти и пара прожжённых дырок. «Подождите!» — вскрикнула я, делая шаг вперёд. «Что с Райсом? Он в порядке? Скоро будет!» «Но Тер забрал себе вашу боль, и это его едва не убило!» Сухо произнёс дух и исчез, оставив меня переваривать полученную информацию. Вот и узнала правду. В ванной комнате меня ждал пушистый белый халат, Пачка свежих полотенец и целая полка разных тюбиков, баночек, флакончиков. Никогда столько красоты не видела. Даже у тетки с кузиной было меньше. В те времена, когда мы еще ездили к ним в гости, и я кралась в хозяйские спальни, впитывая окружающую роскошь, мечтая когда-нибудь жить в подобном доме, а не в походной палатке. Надо же, мечта сбылась. А я ничего не чувствую, кроме усталости и опустошения. Набрав в огромную ванну воды и добавив туда пену, я разделась, бросив комбинезон на пол и забралась внутрь. Горячая вода приятно пощипывала кожу, расслабляя уставшие мышцы. Взяв мочалку, я медленно и тщательно мылась, создавая вокруг себя крохотные водяные шарики, которые выпрыгивали из воды, зависая на несколько секунд в воздухе и с тихим шлепком падали назад. Сила, которая оставила меня в подвале, снова вернулась. А потом я просто лежала, создавая небольшие фонтанчики и рассматривая татуировку на своем запястье. Тонкий узор из непонятных символов. Может, потом, когда будет время, мне удастся их расшифровать, хотя сомневаюсь, что узнаю что-то новое. Интересно, получается, что я почти жена Райса? Или не почти, а самая настоящая жена? От этих мыслей запылали щеки, и я быстро умылась, прогоняя смущение и волнение». «Нашла, о чем переживать. Демон вон опять, чуть не умер из-за меня, а я вновь волнуюсь по поводу всяких глупостей». Быстро ополоснувшись и смыв пену, я выбралась, надела халат и направилась в комнату, пытаясь высушить волосы полотенцем. Пройдя общую гостиную, заглянула в спальню и прямо в дверях с кем-то столкнулась. «Ой!» — вскрикнула я, отскакивая. «Простите, простите!» Возволнованно произнесла молоденькая девушка в тёмном платье и светлом переднике. «Я вас не заметила». «Вы кто?» «Понятно, что служанка. Человек не демон. По возрасту даже младше меня. Но что она здесь делает? А вдруг?» «Что-то с Райсом? Ему стало хуже?» е т е р отдыхает», — поспешно произнесла девушка. «А я пришла вам помочь. Меня зовут Клара. Я ваша личная горничная». «Горничная?» У меня никогда не было горничной. Я даже не представляла, что теперь делать. Да, и я принесла кое-что из одежды. Надо будет снять с вас мерки и отдать портным. Мерки? Ах, да, духи говорили что-то. Духи? — прошептала Клара, округлив голубые глаза. Вы видели духов замка? Да, а что, разве вы их не видите? Ой, слава богам, нет, — замотала та головой. Они появляются только перед экономкой и старшими слугами, когда отдают приказы, а те уже сообщают нам. Но я пару раз видела их жуткие тени. Ой, Клара прижала пальцы к губам. «Извините, я слишком много болтаю». «Ничего, все нормально», — улыбнулась я. «Где вещи? Переодеться не помешало бы». «В спальне». Опять засуетилась горничная. «Пойдемте, я помогу. А еще я чуть-чуть владею бытовой магией. Волосы вмиг высушу и прическу сделаем. Меня учили». «Хорошо». Из всего предложенного я выбрала платье синего цвета с белым воротничком и рукавами-фонариками. Оно было тесновато в груди, но Клара действительно оказалась талантливой девушкой. Немного растянула ткань и укоротила подол. Волосы по моей просьбе она просто перевязала лентой. «Я могу увидеть Теара?» «Не знаю. Он в своих старших покоях. Если духи вас пропустят...» «Пропустят», — решительно заявила я, вставая с пуфика у зеркала. Выйдя в коридор, уже собиралась свернуть направо, как услышала странный шум. Подойдя к перилам, посмотрела вниз и застыла. Стена вдруг разошлась, появился проем, и из него вышел совершенно незнакомый демон. Будто, почувствовав мой взгляд, он поднял голову, и наши глаза встретились. От неожиданности я отступила назад. «Кто это? Что он здесь делает? Пришел за мной? Хочет убить?» Все эти мысли пронеслись в голове за долю секунды, доводя меня до паники. Но следующее заставило успокоиться и вздохнуть поглубже. Райс сказал, что родовой замок — это неприступная крепость, и враг никогда сюда не зайдет. «Значит...» Это кто-то из родственников или друзей, и волноваться нечего. Но ознакомиться не хотелось совсем. Что я ему скажу? Кем представлюсь, если сама еще не определилась со своим статусом и местом в жизни грозного демона? Поэтому самым лучшим вариантом сейчас будет ретироваться в спальню, закрыться на замок и ждать, когда очнется Райс. В конце концов, он тут хозяин. Пока я думала и размышляла, незнакомец уже взбежал по ступенькам и появился на площадке. «Надо срочно бежать». «Подождите». «Ага, сейчас». Схватившись за ручку двери, я приоткрыла ее и скользнула назад в спальню. Повернувшись, принялась искать замок и не нашла. «Это как? И что теперь делать?» Стоило подумать, как ручка засверкала и на глазах превратилась в огромный замок с позолотой, у к р а ш е н н ы й розовыми бриллиантами в форме сердечек. «О-о-о!» – пробормотала я, округлив глаза. «Хм, спасибо». «Кажется, теперь я понимаю, что означает живой замок, у которого есть душа». Сердечки мигнули и погасли, показывая, что меня услышали и благодарность оценили. Но расслабляться было рано. о т е р и т е р и Подождите!» — гость забарабанил в дверь. Правда, стучал он недолго. Не знаю, что там произошло, но раздался легкий треск, похожий на разряд молнии, даже чуть-чуть озоном потянуло, а потом звук падающего тела. «Да понял я!» — раздалось приглушенно, раздраженное. «Руками не трогать! т ы р и послушайте, я не причиню вам зла!» «Конечно, не причинит. За меня тут целый родовой замок!» «Позвольте представиться. Тер т и й с р е к а т р о л А как зовут вас?» Сдавленно произнес он и, судя по звукам, начал подниматься. «Ну да, вот так я тебе и сказала!» Продолжая стоять напротив двери, подумала я и едва заметно фыркнула. «Я друг Райса, ищу его!» Я снова промолчала, скрестив руки на груди. «Значит, угадала. Друг, поэтому замок его и пропустил. Но выходить все равно не спешила. У меня срочный приказ от его величества. А вот это уже серьезно». «Райс сейчас занят», — крикнула я через дверь. «Можете оставить приказ на... где-нибудь я передам это сообщение. Тем более...» «Может, вы все-таки выйдете?» «А то разговаривать через дверь не совсем удобно», — заметил д и м о н Открывать не очень хотелось. Я перевела взгляд на замок и тихо спросила. «Как думаешь?» «Наверное, это глупо, разговаривать с неживыми предметами и спрашивать у них совета. Но я надеялась, что замок услышит. Ведь его основная задача — оберегать и защищать меня от любой угрозы. Значит, он должен знать, представляет гость опасность или нет». Сердечки едва заметно мигнули. Стоит довериться ему и выйти. Сначала ничего не произошло, никаких знаков или подмигиваний, а потом замок начал исчезать. Так же быстро, как и появился. Значит, стоит. А вздохнула я, берясь за ручку и толкая дверь. Мужчина был симпатичным и выглядел гораздо мало уже Райса, хотя я и понимала, что это только видимость. Точный возраст демона определить практически невозможно, если только не спросить напрямую. На самом деле гостю может быть под сотню лет. Хотя нет, младше, светловолосый, с правильными чертами лица, нос с едва заметной горбинкой и упрямый подбородок, глаза голубые, с тонким золотистым ободком по краю, почти как у Райса. Вот только сердце не ёкало внутри. «Си Айс река — река т р о л церемонно представился он, убрав руки за спину и почтительно кивнув. Но я видела, как сверкнули любопытством его глаза — Именно поэтому поглубже спрятала руку связью в складках платья. Не стоит пока показывать нашу связь с Райсом. «Даниэла т е р е н с так что у вас за послание? А кем вы приходитесь Райсу?» Выпрямляясь, спросил демон. «Какой прыткий. Обещал только сообщение передать. А уже пытается допрашивать». «А вы?» «Друг. Я же говорил, что являюсь другом Райса. А вас он ничего не говорил». «О вас тоже». Ти-Айс Рекатрол довольно рассмеялся и кивнул. «Нерайсу приказано прибыть в Королевский замок на праздник, который состоится через два дня». «Хорошо, передам», — отозвалась я, заметив, как по бокам демона засиял воздух. «Духи, они здесь. Ну, наконец-то! А то я все гадала, куда же они делись и почему так долго не появлялись. И главное, что им нужно сейчас». И их заметила не только я. «Айс Иис», — повернувшись, произнёс демон. «Где же вас носило?» «Были со мной», — произнёс р а д и а р возникая в дверях своих покоев чуть дальше по коридору. «Мне стоило больших трудов устоять на месте и не броситься к нему, чтобы убедиться, что с ним всё в порядке», — выглядел демон. «Неважно, хотя я всячески старался это скрыть. Но я заметила, как тяжело р а д и а р приваливался плечом к проёму, как на скулах заиграли желваки, а глаза на мгновение потемнели от боли. Странно, но и мне самой стало труднее дышать, а грудь сдавила, словно на меня что-то навалилось. Неужели это последствия нашей связи? И дальше будет только сложнее? «А вот и грозный радиар!» — рассмеялся молодой демон. «Прости, что явился без приглашения, но я по делу». «Даниэла, ты не могла бы подождать меня в комнате?» Повернувшись, произнёс Райс. «Конечно!» — кивнула я и поспешно вернулась назад, прикрыв дверь. Мне было чем заняться. Сев в кресло, я разложила на столе свои записи и снова принялась за работу, полностью отключившись от внешнего мира. И, конечно же, пропустила момент возвращения Райса. а т и с испугал тебя?» Поинтересовался он, тяжело присаживаясь на соседнее кресло. Как он не старался, я успела отследить гримасу боли, которая на секунду исказила лицо. «Нет, если только немного», призналась, откладывая бумагу в сторону. «Как ты?» «Отлично!» — кивнул он и даже улыбнулся. А я почти поверила. «Тебе не стоило брать всю боль на себя?» «Я не мог поступить иначе», — отозвался р а й с и его взгляд сказал намного больше, чем просто слова. «Наверное, надо было что-то сказать как-то, прояснить ситуацию, но я боялась. Нет ни слов а от того, что последует за ними, но и промолчать тоже не могла. Замять произошедшее не получится, как ни старайся». и связь на запястье никуда не денется. «Я не знаю, что надо сделать или сказать. Ты, наверное, ждёшь от меня каких-то слов, но я не знаю, что должна чувствовать». «Не надо», — перебил Райс, когда я совершенно запуталась в своих мыслях. «Моя мать была магом и когда-то собиралась выйти замуж за другого. Но на одном приёме встретила моего отца. Демоны не очень церемонятся с парой Дэнни. Почувствовал единственную и украл сразу же. И мнение возлюбленной или возлюбленного никто не спрашивает. Все знают, пройдет пара недель или месяцев, и избранница все поймет. А уговоры — это просто трата времени». «Тогда почему ты не сделал этого сразу?» — спросила я. «Или потом, когда убедился, что это не обман, и чувства тебя не подвели?» «Поверь, я очень хотел. И уже собирался это сделать, но не смог. В глубине души мать так и не простила отца. Она его любит очень сильно». и не пожелала бы иной судьбы, но обида осталась. Я родился ровно через девять месяцев после похищения, и с детства помню печаль, которую она так старалась скрыть. Тогда я поклялся, что у меня будет иначе, что я никогда не причиню боль своей избраннице. Спасибо. Не благодари, потому что отпустить тебя я все равно не смогу, Дэнни. Так далеко мое благородство не распространяется, это просто отсрочка, — произнес демон, серьезно глянув на меня. а его рука тем временем нашла мою на столе. Наши пальцы переплелись, посылая по коже легкие разряды. Но все равно спасибо. Мы кивнули, словно пришли к взаимному соглашению. Мне даже стало легче. «Все пытаешься прочитать записи?» спросил Райс, переводя разговор. «Не пытаюсь, уже прочитала. Это подсказка от папы. То, что мы ищем, находится под солнцем у домика на трех ветрах». Райс нахмурился. «И что это значит?» «Какая-то метафора?» «Почти. Дом на трёх ветрах?» «Так папа называл старое поместье дедушки и бабушки. Там прошло моё детство. Самые лучшие воспоминания. Его продали за долги. То, что находится под солнцем, это наш тайник, в котором мы прятали записки друг для друга». «Что за тайник?» Я открыла была рот, чтобы ответить, а потом передумала. «Возьми меня с собой, и я покажу». Райс тут же отстранился, отпуская мою руку и откидываясь на спинку кресла. «Даниэла, мы же обсуждали это с тобой. Здесь ты в безопасности». Я оперлась локтем о столешницу и продемонстрировала демону вязь на запястье. «Теперь это моя защита. А без меня ты тайник не найдешь. И даже если получится, не откроешь. Я не останусь в стороне, Райс. Только не сейчас. И так слишком долго пряталась. Больше не хочу. Хочешь знать, боюсь ли я? «Да, но знаю, что ты будешь рядом». Райс некоторое время смотрел на меня, потом кивнул. «Тогда нам стоит отправиться к Крайтону. Только он может переправить нас туда». «А почему он не может сам сюда прийти?» Удивилась я. «В прошлый раз они сильно п о в з д о р и л и с с духом замка, и ему сюда пока дорога заказана». «Но он ведь пытался спасти тебя», возразила я. «Духи, они такие капризные», усмехнулся Райс. «Но сначала нам надо поесть. Как ты на это смотришь?» Слуги очень старались, пытаясь угодить новой хозяйке Анди Диара. «Хозяйка Анди Диара? Да, это я. Наверное, стоит к этому привыкнуть. Как и к тому, что этот красивый мужчина мой». Я смотрела на него и больше не видела различий в расе, в возрасте, опыте и остальном. Все это будто исчезло. Я смотрела на Райса и видела свое будущее, пока еще туманное, но такое реальное, и это меня совсем не пугало.